Глава 28. 27 апреля 1983 года. Сюзанна взяла пластиковый поднос из стопки и прошлась вдоль стеклянной витрины. Мясной пирог, сосиска в тесте, сэндвичи, нарезанные треугольничками, яйцо с сыром, ветчина с сыром, ананас с сыром и просто сыр, видимо, двойная порция. Толстые куски сладкого пирога, булочки с глазурью и пирог с заварным кремом, нарезанный квадратиками. Она выбрала мясной пирог. За прилавком стояла женщина в бледно-голубом фартуке с морщинами заядлой курильщицы вокруг губ. «Принесу вам чай», — сказала она и вручила Сюзанне сдачу. «Спасибо». «Ножи и вилки там». Сюзанна отнесла еду за столик у окна. Главная улица Хакитики была, как всегда, пуста. Лишь несколько автомобилей медленно кружили вокруг памятника героям войны, стоящего в центре самого большого перекрёстка. Памятник выглядел здесь чужеродно, словно с неба свалился. Она приезжала в Новую Зеландию уже в четвёртый раз и прежде ещё никогда не задерживалась здесь так надолго. С её приезда прошёл почти месяц. С тех пор, как они с Уильямом развелись, она переехала в Лондон и нашла работу в агентстве по найму временного персонала. Теперь она могла уходить в отпуск на любое время. Но подумывала, что эта поездка, возможно, станет последней. Она ходила теми же тропами вдоль русел рек, которая уже исходила вдоль и поперёк гораздо больше одного раза. Вычеркивала из списка пункты, которые давно уже были вычеркнуты. Впервые у неё возникло чувство, что её поиски бессмысленны. Она сама не заметила, как перестала надеяться найти что-то новое. Пирог оказался вкусным. Хрустящее тесто и нежная мясная начинка. Камерон с Тимом обвинили бы её в лицемерии. Когда она в последний раз наведывалась в студенческую квартиру Тима, тот назвал её «полицией фастфуда». Подошла буфетчица с чайником чая. «Приятного аппетита». «Спасибо». «Не за что». «Вы не могли бы мне помочь и взглянуть на эти фотографии? Моя сестра и её семья пропали без вести». Женщина на бейджике значилось имя «Тина», Взяла из рук Сюзанны фотографию и внимательно её рассмотрела. «Ах, да, помню этот случай. Во всех новостях было. Но давно уже?» «Пять лет назад. В этом месяце годовщина». «Серьёзно? Так давно?» «Увы». «Как их звали, напомните?» «Чемберлены». Женщина закивала. «Точно, помню». Сюзанна решила, что ей лет 50, хотя она выглядела старше из-за излишней худобы. От неё пахло сигаретным дымом и лаком для волос. Вероятно, в молодости она была красива, но теперь от прежней красоты остались только глаза. Тут все только об этом и говорили. Они же были туристами из Англии, да? И просто пропали. Их так и не нашли. «Мать Джулия. Моя родная сестра». Женщина сочувственно поморщилась, но это было похоже на нервный тик. «Тяжело вам, наверное. Спасибо». За годы тот же диалог в различных вариациях проигрывался сотни раз. Сюзанна привыкла. «А девочка? Сколько бы ей сейчас исполнилось?» Буфетчица указывала на Кэтрин. 17. «Тут есть одна девчонка, заходила, может, год назад. Очень похожа. У меня хорошая память на лица». Сюзанна хотела расспросить, но над дверью зазвенел колокольчик, и в кафе вошла группа дорожных рабочих. Те шумно разговаривали. «Простите, мне надо их обслужить. Я к вам вернусь, если подождёте». «Хорошо, спасибо». Сюзанна доела и стала сидеть и ждать, глядя на улицу. На противоположной стороне улицы рылась в мусорке большая чайка. Буфетчица вернулась через 20 минут. В руках у неё была пачка сигарет и зажигалка. «У меня перерыв. Давайте выйдем на улицу. Вы не против?» «Конечно». Сюзанна вышла вслед за ней в переулок между двумя глухими кирпичными стенами. На заднем дворе за зданием кафе в углу валялись мусорные мешки. Невысокий забор доходил до пояса, за ним тянулась трасса, на грунтовой площадке, изрытой ямами, были припаркованы несколько больших грузовиков. Вдали виднелось устье реки. Вид был так себе, не за что глазу зацепиться». Женщина села за пластиковый столик на солнце и протянула Сюзанне пачку. «Сигаретку хотите?» «Нет, спасибо, я не курю». «Вот и правильно!» Прикрыв зажигалку от холодного ветра с реки, она наклонилась к огоньку, и Сюзанна услышала, как зашипел воздух, когда буфетчица затянулась и выпустила дым из уголка рта. «Меня зовут Шелли». «Сюзанна». «А на бейджике написано «Тина».» Женщина опустила голову. «Точно. Смеха ради мы пишем разные имена. Надо же как-то себя развлечь». Сюзанна ещё раз показала ей семейное фото и два увеличенных портрета Кэтрин. «Вы не возражаете, если я буду записывать?» «Пожалуйста». «Говорите, к вам заходила девушка, похожая на мою племянницу?» «Да, мне так кажется. Эта девочка на фотке выглядела бы именно так, повзрослев». «Вы уверены?» Шелли, кажется, обиделась. «Вам сказать, на сколько процентов?» «Простите, я не сомневаюсь. Просто у меня были ложные тревоги и не раз. Очень похоже, говорите». «Ну да. У меня хорошая память на лица. род такой же». Глаза и волосы такого же цвета, только длиннее. На площадке остановился фургон для перевозки овец. Гравий захрустел под колёсами. Женщины повернулись. Грузовик вздрогнул и остановился. Водитель вышел из кабины, размял ноги и заковылял прочь. Она приходила днём. Я точно помню, что это было после обеда, когда толпа схлынула. Но я бы запомнила её, даже если было бы много народу. Уж очень заметно она выглядела. На ней был старый потёртый комбинезон и резиновые сапоги, какие носят ребята на мясоперерабатывающем заводе. И волосы торчали во все стороны, как гнездо. То есть она выглядела бедной? Или как хиппи? Тут их полно». У Вестпорта живёт коммунно-христиан, блаженных, что вечно улыбаются, но она на них была не похожа. Было в ней что-то необычное, а уж её малыш, тот сразу обращал на себя внимание, очень хорошенький. «Малыш? У неё был ребёнок?» «Да». «Её собственный?» «Думаю, да. Мальчик». «И сколько ему было?» «Может, месяцев восемь или девять, около того. Я не удержалась, начала его тискать, очень уж хорошеньки. У меня своих четверо, я малышей люблю». Сюзанна покачала головой. «Вряд ли это была Кэтрин. Она слишком маленькая. Не может быть, чтобы у неё был ребёнок». «Почему же?» «Вполне возможно». Сюзанна выведала все подробности. Девочка вела себя тихо. «Да», — подтвердила буфетчица, — «возможно, она нервничала». И говорила, как местные. Когда пришло время расплатиться за еду, достала пачку двадцатидолларовых купюр. «Она приехала на машине, не заметили?» Шелли затушила сигарету в пепельнице, украшенной ракушками. «Нет, она ехала автостопом». «Это она вам сказала?» «Я видела, как она приехала. Как раз выходила покурить. Она там вышла». Шелли ткнула двумя пальцами в никотиновых пятнах в сторону припаркованных грузовиков. «Сошла с фургона для перевозки овец».